Глава 20. Я не знаю, что вообще руководит мной сейчас. Тупость? Отвага? Я не понимаю, зачем это делаю. Я просто делаю. Еду в такси по ночному городу к стадиону. Закутавшись в куртку и накинув капюшон на голову, я уже еду в никуда. И когда сквозь тонированное окно машины вижу огни стадиона, то даже дышу чаще. Сжимаю в ладони телефон. Я всё пытаюсь дозвониться Тимуру, но нет соединения ни через аудио, ни через видеозвонок. Прошу таксиста остановиться около парка, что растянулся напротив стадиона. На видео его здание вроде бы стояло чуть поодаль, а потом и вовсе были заметны деревья. Возможно, моё предположение ошибочно, но мне кажется, что Горин где-то там. Стоянка перед парком освещённая неяркими фонарями, почти пуста. Красная маленькая машинка, чей-то мотоцикл и чёрная иномарка, брушенная поперёк трёх парковочных мест. Не составляет никакого труда догадаться, чья это машина. Быстрым шагом приближаюсь к ней, пока в груди выстукивает сердце. Вдруг сейчас горен преспокойно сидит в авто, а я только зря развела панику, но в автомобиле никого. Ни за рулём, ни на пассажирском сиденье. Я вижу это через лобовое стекло. Растерянно стою перед капотом модной тачки, оглядываюсь и нервно кусаю губы. И как назвать себя умной? Сейчас почти полночь, я одна посреди пустой парковки. Передо мной огромный стадион, а позади — набережная с тёмными аллеями парка. И ни души, будто бы мир вымер. И звуки вместе с ним. Тишина вокруг. А я здесь непонятно зачем и для кого. Дура. Зажмурившись от бессилия, шепчу себе под нос. Идиотка. Запихиваю дрожащие ладони в карманы ветровки в поисках телефона. Уехать. Нужно просто уехать и... Паника в голове вдруг рассеивается. Я слышу мелодичный звук позади себя, идущий откуда-то из глубины парка. Замерев, напрягаю слух и каждый свой нерв. Я узнаю эту мелодию. Это типичный звонок айфона. Я оборачиваюсь на звук. Рядом всё так же никого. Взглядом впиваюсь в сумрачные аллеи, а ноги уже сами несут меня туда. И далеко идти не приходится. Всего пары метров вглубь парка, и я нахожу на идеальном газоне чужой телефон. Он приветливо сияет мне экраном с надписью «ПАХОМ». Но стоит мне только прикоснуться к айфону, как тот замолкает. Разряжается прямо у меня в руках. Зажимаю в пальце гаджет, уже зная, кому он принадлежит. Только его хозяин вот так просто не валяется на травке под деревом, как его смартфон. Хорошо это или плохо, но Тимура и близко здесь нет. Тимур... Полголоса зову с опаской, зная, что всё равно ответа не получу. Топчусь на месте, всматриваясь в каждый доступный моему взгляду угололеи. Просматриваю каждую лавочку. Никого. На несколько десятков метров я точно одна. И точно дура, потому что иду искать по парку Горина. Я прислушиваюсь к каждому шороху, почти не дышу. Моё воображение играет со мной. В обычных очертаниях кустарников и ёлочек уже мерещится ересь, от которой замирает сердце. Но я всё равно иду вперёд, запихнув найденный телефон в карман своей куртки. Тимур пьяный попросил позволить ему сдохнуть. А любой пьяный бред может привести к трагедии, если только она уже не случилась. Горин и трезвый, и не особо уравновешен, а сейчас — Тревога заставляет прибавить шаг. От парка до набережной рукой подать. И здесь свободный доступ к воде. А если Тимур... Боже, эта мысль заставляет меня бежать по ровным дорожкам в сторону Дона. легкие распирает от желания крикнуть Тимур на всю округу. Я на ходу набираю воздуха в грудь, чтобы действительно заорать на весь парк. Даже рот открываю. Но возглас застревает в горле. На самой последней лавочке, прямо по курсу, я вижу Горина. Это точно он. Я узнаю его даже на расстоянии. Бритая башка и манера одеваться во всё чёрное не дают в этом усомниться. Свернувшись калачиком, Тимур спит прямо на лавке. Стоит увидеть такую картинку. Из души слетает булыжник. Правда, тут же прилетает другой. Теперь же нужно с этим что-то делать. Я осторожно подхожу к лавочке. Это точно Горин. Спит, положив под свою лысую башку ладони. Несколько секунд я в ступоре рассматриваю это пьяное тело, развалившееся на лавке в грязном чёрном худи, джинсах и кроссовках. Ну, почти младенец. Даже губы бантиком. Только эта картинка меня совсем не умиляет. Лицо Тимура в ссадинах и засохших кровоподтёках. Я сразу отвожу взгляд от вида чужой крови. Не хватало мне только прилечь здесь рядом с ним без сознания. Тимур, чуть склонившись над ним и глядя только на чёрную ткань худи, осторожно касаюсь его плеча. «Проснись!» Ноль эмоций. Горин в полной отключке. «Вставай!» «Трясуй его сильнее». И опять ничего даже не вздрагивает hmm. в голову сразу лезут такие мысли что становится дурно изо всех сил я дергаю Горина за плечо повышая голос тимур давай проснись наконец раздается в ответ он слабо мотает головой облизывает слипшиеся губы выдавливая из себя чуть слышно отвали с облегчением выдыхаю жив и в сознании если это состояние вообще можно назвать таковым. «Тебе нужно домой», — говорю твёрдо. «Нет», — бормочет Тимур, даже не открывая глаз. «Чего пристало?» Он вдруг резко решает помахать руками. Я едва не получаю прямо в нос. Успеваю увернуться, а Тимур в эти мгновения собирается свалиться с лавки на асфальт. И я снова успеваю только в этот раз ухватиться за капюшон худи, а мне под ноги падают ключи от машины. Нашлись-таки. Поднимаю их, держа горе на за капюшон свободной рукой. Осталось теперь как-то справиться с этим пьяным в стельку экземпляром, который висит с лавки носом вниз в паре сантиметров от земли. Пыхчу сквозь стиснутые зубы, но мне удается кое-как поднять Тимура на ноги. Оставлять его здесь на лавке нельзя. Он никакой, как тряпка только очень тяжёлая и что-то мы чаще. От него жутко несёт спиртным, потом и знакомый терпкостью парфюма. Тимур с трудом держится на своих двоих, но каким-то чудом всё же стоит. Цепившись пальцами в его кофту, я в прямом смысле тащу его за собой в сторону машины. Горин волочится то за мной, то вообще на мне. Иногда мне приходится ловить его прямо в полёте. У меня дрожат руки и ноги. Под футболкой на спине выступает испарина. Мои зубы сжаты. От горина такое тошнотворное амбре, что отдышать невозможно. Ну и бросить эту пьяную тушу посреди парка не решаюсь. Хотя в какие-то секунды очень хочется. Особенно, когда ему становится плохо. Благо, вокруг много свободных кустов. Успеваю направить Тимура туда, прежде чем случится непоправимое. Его знатно выворачивает, а я зажмуриваюсь и глубоко дышу, стараясь не прислушиваться к неприятным звукам. И, кажется, Гурин снова готов лечь спать прямо в парке, только уже на земле. Шатаясь, он выползает из кустов и находит себе опору у ближайшего дерева. Тимур подпирает его спиной и плавно опускается на газон. «Нет, нет!» Я сразу же подлетаю к нему. Снова хватаю его за ворот Худи и тяну вверх, а голова Тимура расслабленно болтается. «Отвали!» — хрипло шепчет он. «Тебе надо встать!» Пытаюсь поднять обмякшее тело. «Ты глухая? Отвянь!» Тимур поднимает голову. Даже в полутьме парка я вижу, насколько он бледен. обогровые подтёки и ссадины выглядят жутко. Глаза Тимура опухшие и красные, залиты пьяным туманом. Он смотрит прямо, но словно сквозь меня. Я просто отведу тебя в машину. Я не оставляю попыток поднять Горина на ноги. Изо всех сил тяну его вверх за кофту. Не хочу. Сдохнуть хочу. «Тимур, уйди!» Неожиданно у него прорывается голос — Неприятно, жёсткий и грубый. Тимур буквально рычит, тыкая указательным пальцем куда-то в сторону. «Нахрен! Это вон туда!» Этот жест выглядит омерзительно. Хочется тут же развернуться и свалить примерно туда, куда мне и указано. Но гашу в себе это желание. Шумно сглатываю неприятный ком. Горин просто пьян. Не понимает, что делает и что говорит. «Оставляю его». Так потом сама же места себе не найду, если он реально здесь сдохнет, как и просил. Поднимайся. Цыжу я и со всей силы, что только есть в моих руках, поднимаю Тимура из земли. Я не знаю, сколько проходит времени, прежде чем мы добираемся до чёрной иномарки. На обум нажимаю на все кнопки на брелоке сигнализации. Не сразу, но мне удаётся открыть машину и запихнуть Тимура на заднее сиденье. Он падает туда кулем в неестественной позе лицом вниз. Согнувшись в три погибели, залезаю на заднее сиденье сама, пытаясь хоть как-то придать его телу адекватное положение. Толкаю, пинаю, а получаю на это лишь одну реакцию. Гурин вдруг отрывает свое помятое лицо от кожаного сиденья, пронзает меня косым взглядом и расплывается в отвратительной улыбке. «Давай потрохаемся». Тимур тянет ко мне руки, касается ладони моего бедра, ведёт её вверх, и я опомниться не успеваю, как ощущаю его ледяные пальцы у себя на талии. Мою кожу пронзает холод, щеки жар, а терпение заканчивается. Сама не ожидаю от себя такого, но с размаху закатываю оплеуху Тимуру и луплю по рукам. И испуганно замираю, потому что пьяные глаза напротив — загораются каким-то пугающим блеском. Тимур шумно вздыхает и... отключается, снова упав лицом в кожаное сиденье. А через несколько секунд по салону уже расходится монотонное сопение. Да к чёрту, больше трогать его не стану. Оставляю Тимура на сиденье, как есть, в позизю. Я выползаю из машины и захлопнув дверь, прислоняюсь к ней спиной. Ноги, руки, тело. Дрожь и усталость ощущаю везде. Мой туго завязанный на затылке хвост растрепался и теперь криво свисает где-то сбоку. Самой уже хочется просто упасть на асфальт возле машины и не двигаться. Жадно глотаю прохладный воздух на пустой парковке, стараясь прийти в себя. Я дотащила пьяного вдрызг горе до его тачки. Теперь он в относительной целости и сохранности. Я же могу ехать домой? Но на свой вопрос... Получаю ответ в виде стона, доносящегося из салона. Рывком открываю дверь и встревоженно заглядываю внутрь. Тимур спит в той же скрюченной позе и почему-то тихо стонет. Я не знаю, на кого злиться больше. На эту пьянет, которая невыносимо афонит перегаром. Или на себя, потому что не решаюсь хлопнуть дверью, вызвать такси и свалить домой. Вместо этого я сажусь на водительское сиденье. Устроившись на нём полубоком, обнимаю себя за плечи и протяжно выдыхаю. Боже, я ведь полная идиотка! Потому что сейчас приглядываю за пьяным Горином в его же машине. Он грязный и вонючий. И неизвестно кого, и сколько раз он покалечил сегодня на своих боях. В любой момент его может снова вывернуть наизнанку. А я здесь. Меня жрёт дурацкое чувство ответственности за то, что может произойти если сейчас я выйду из этой машины. Мой взгляд скользит по распластавшемуся на заднем сиденье Тимуру. Раскрашенное после боя лицо расслаблено во сне. Пухлые губы чуть приоткрыты. Горин уже похрапывает, наполняет дорогой кожаный салон спиртовыми парами. Идиотизм происходящего зашкаливает. Я ощущаю себя разбитой. Всё больше меня засасывает усталость. Я ведь должна ехать домой. Но сама не замечаю, как проваливаюсь в сон вслед за Тимуром.